Глава 30. Вторая попытка. Бомбей, февраль 1921 года. На следующее утро Первин проснулась в половине седьмого и от возбуждения не могла заснуть снова. Выбираясь из кровати, она почувствовала, что бедро слегка побаливает, открыла дверь на балкон. Черная вуаль медленно опадала, открывая небо. В воздухе появилось что-то новое. Он был едва ли не наэлектризованным. Первин посмотрела на изменившееся небо и попыталась вспомнить все мельчайшие обрывки сведений, которые слышала или читала. Разгадка смерти Мукри лежала в одном-двух фрагментах этой мозаики. И, возможно, там же таилась разгадка исчезновения Амины. Но хотя они с Элис два с лишним часа просидели над чертежами, ничего нового узнать не удалось. Для этого нужно было попасть в бунгало. А это представлялось невозможным, потому что мать Элис ждала ее на карточную партию, а Первин дала отцу слово не выходить из дома. Лилиан попискивала в клетке, явно чувствуя, что Первин рядом. "Ступай, полетай в саду. Там полно еды. Смотри, все остальные птицы заняты делом", укорила ее Первин. Но Лилиан никуда не полетела. Она хлопала крыльями, приподнималась над Джордочкой и опускалась обратно, повторяла это раз за разом, будто дразнила Первин. Попугайха хотела, чтобы завтрак ей принесли на блюдечке, потому что так и не научилась ловить жуков и отыскивать фрукты. Первин раньше считала, что вдову Фарида столь же беспомощны, но теперь она в этом сомневалась. Их наверняка возмутило появление управляющего в их мире. Самый серьезный повод его ненавидеть был у Разии. Он грозился выдать замуж ее дочь, а Сакина могла ополчиться на мукре, потому что ей не нравилось, как он угрожает Разие. да и за будущее благополучие своих дочерей она тоже опасалась. Мумтаже также нужно было от него избавиться, чтобы он ни в коем случае не объявил, что это он отец ее ребенка. При этом Первин напрочь не понимала, как женщины могли быть причастны к похищению амины. Они прекрасно знали устройство своего дома и всех его потайных ходов но совсем не ориентировались в огромном бомбее. Она долго ломала голову, а потом ей очень захотелось поговорить с отцом. Вечером она уснула еще до того, как он вернулся домой. Раз уж она разбудила Лилиан, можно разбудить и отца. Накинув шаль поверх ночной сорочки, первин дошла по коридору до спальни родителей. Дверь была приоткрыта. Она увидела, что отец уже оделся и стоит перед Альмирой с зеркалом, завязывая галстук. «Доброе утро», — поздоровался он, потянув за концы своей бабочки. «Рано ты проснулась?» «Ты тоже». «Когда ты вчера домой вернулся?» «Ну, ты уже уснула, и мы с мамой решили, что тебе нужно отдохнуть. Пойдем ка вниз и поговорим за завтраком». Солнце вливалось в столовую через выходящие на восток окна, лучи расчертили стол из красного дерева. Первин села, Джон принес кофе и поджаренные булочки, бунмаска. Бунмаска, сдобная булочка, подающаяся с домашним сливочным маслом. Все было очень скромно в сравнении с тем завтраком, который он подаст остальным в половине десятого. Но в такой час именно то, что надо. Чем ты вчера занимался? Первин, зевнув, потянулась к чашке кофе. Съездил на Севью Роуд. Без запинки ответил отец. Хотел уточнить, все ли хорошо у Мумтаз Бегум, которую Гюльнас накануне не видела? А что Амина? спросила Первин. «Тебе позволили подойти к Джали и поговорить с Разиёй-бегум?» «Конечно», — ответил отец с ноткой досады. Он не привык, чтобы дочь судила его поступки. Как раз пришел младший инспектор Синг. Я предложил через девочку-служанку попросить всех женщин подойти к Джали на третьем этаже с их стороны и поговорить с нами. Синг сказал, что вряд ли из этого что получится. Но узнав, что я твой отец, они согласились». Первин слишком сильно волновалась, чтобы порадоваться этой своей победе. Ты упомянул при младшем инспекторе про исчезновение Амины? Вот вы не хотят, чтобы полиция начинала расследование? Я ничего не спрашивал. Хотя мне все отчетливее кажется, что скрывать это неразумно. Если ребенок пострадал от кого-то из членов семьи, я не хочу, чтобы меня обвинили в пособничестве и попустительстве. Первин поперхнулась кофе. Пока откашливалась, сообразила, что нарушила закон, хотя сама думала, что поступает правильно. Кто же мог знать заранее? Ну и допустим, никто ее ни в чем не обвинит. Но как жить дальше, если Амина умрет? Джамшиджи с укором посмотрел на дочь, потом намазал булочку маслом. Кстати, Мумтаз не пришла на разговор к Джали с двумя другими. Разия Бегум сказала, что она плохо себя чувствует. И я припомнил, что ты говорила мне про ее беременность и попросил Сингха ее не тревожить. Первин опять взволновалась. Не сказал ли он лишнего? «Я очень надеюсь, что ты ни словом не упомянул про ее беременность». «Разумеется», — отрезал Джамшиджи. Синк, впрочем, выразил озабоченность и сказал, что если она не в состоянии подойти к перегородке, ее необходимо показать врачу. Разия-бегум ответила, что вызовет врача, хотя и не обещает, что Мумтаз-бегум согласится его к себе допустить. И как тебе было разговаривать с ними через Джали? Ты различал их голоса? Разумеется. У Розии Бегум голос ниже и не такой мелодичный, как у Сакины Бегум. Что еще ты узнал по ходу разговора? Синг спросил у вдов, не звонили ли они тебе в мистер Хаус. Разия Бегум сказала, что не звонила. Собственно, у нее больше нет твоей визитной карточки. Раз она ее искала, значит, подумывала позвонить. Сакина Бегум отрицает, что звонила тебе. Они с Разиёй обе заявили, что Мумтас весь вечер была у себя и никуда не звонила. После этого я спросила, опасаются ли они за свою безопасность. Обе ответили, что хотели бы, чтобы Дурван Махсен и дальше охранял дом. Но отпустят ли его из полиции? спросила Первин. Когда я приехал, он был на свободе и даже на своем посту. То есть в полиции все-таки приняли в расчет сведения о Махсене, которые им сообщила Первин. Он рядом с детьми, ворота под охраной. Первин не без гордости подумал о своей роли в этих событиях. «Ты, возможно, помнишь, что на текстильной фабрике Фарида мне сообщили домашний адрес миссис Мукри», — продолжил Джамшиджи, упершись взглядом в вазочку с ломтиками папаи «Прежде чем сесть в поезд до Пуны, я заглянул в твой портфель и выяснил адрес родных Сакина-Бегум». Надеялся, что за день успею навестить оба семейства. И только когда я расположился в поезде и начал просматривать бумаги, до меня дошло, что место жительства миссис Мукри и отца Сакина-бегум совпадают. То есть приносить соболезнования и расследовать обстоятельства мне придется по одному и тому же адресу. Ничего себе! Получается, что Файсал и Сакина-бегум — брат и сестра? изумилась Первин. Джамшиджи обмакнул краешек бунмаски в кофе и принялся неспешно ее жевать. Нет, братом сестрой являются их родители. То есть получается, что Файсал Мукри и Сакина Шивна, двоюродные. Дом принадлежит деду и бабке Сакины. Но когда в 1910 году миссис Мукри овдовела, она перебралась туда же вместе со своими детьми, среди которых был и 12-летний Файсал. Первин отметила, что отец ее употребил имя Сакины без титула. В частных разговорах он вообще чурался формальностей. Похоже, первый фрагмент загадочной мозаики наконец-то сложился. Именно по причине кровного родства Сакина безоговорочно доверяла мистеру Мукре, вне зависимости от того, как одиозно он вел себя с другими. «И какие у них были отношения в детстве?» — поинтересовалась Первин. Миссис Мукри ничего об этом не сказала, а поскольку она в трауре по сыну, я не мог на нее давить. Мистер Шивна, отец Сакины, поведал мне, что они были близки, прямо как брат с сестрой. И когда Файсал уехал учиться, Сакина очень по нему скучала. Потом, уже перед самым уходом, я переговорил в саду с младшим братом Сакины Аднаном и узнал кое-что еще. У первин было множество неотложных вопросов, но она не хотела прерывать рассказ отца и поэтому промолчала. Аднан сказал, что когда Файсал появился в доме, он стал там старшим из мальчиков и попытался истребовать себе все привилегии, которыми до того пользовался сам Аднан. Какого рода привилегии? Аднан говорил с улыбкой, но я-то понял, раз он так хорошо помнит все подробности, значит его это в свое время сильно раздражало, произнес Джамшиджи спокойным тоном, к которому прибегал, когда читал вслух. Аднаншивна сказал, что после переезда его двоюродного брата Файсала к ним в дом, ему реже доставались лучшие куски курятины и ягнятины, реже покупали новую одежду каждому сезону. Теперь все эти привилегии доставались Файсалу, потому что он стал старшим. А еще Файсал очаровал Сакину, которая предпочитала его брату, причем настолько откровенно, что родственников начала тревожить их близость. Файсал официально покинул Зинану через год после переезда в новый дом, но не поселился на другой половине дома и не стал посещать городскую школу. Его отправили в медресе, в религиозный интернат. Ахнула Первин, вспомнив, какую именно школу собирался построить Файсал-Мукри. Вот в чем корень его интереса к подобным местам. Когда Файсал уехал, Сакина была безутешна. Файсал возвращался в бунгало на каникулы, и ему позволяли входить в Зинану, чтобы повидаться с матерью. Но он тут же оказывался рядом с Акиной. Увидев, что их привязанность друг к другу все растет и может довести до беды, отец Акины принял предложение одного состоятельного человека, который искал себе вторую жену. Это был мистер Фарид. Он женился на Сакине в возрасте 39 лет. Ей же тогда было 15. Первин попыталась совместить в голове все эти даты. А когда Файсал Мукри поступил на службу к мистеру Фариду? Через три года после его женитьбы на Сакине. То есть Сакине Бегум было 18 лет, она уже родила Насрин и Шерин. Файсалу Мукри исполнилось 19. Первин задумалась. Интересно, по ее ли просьбе муж нанял Файсала на работу? Такие просьбы — обычное дело. Скорее всего. «Я тебе уже говорил, что старший счетовод на фабрике Фарида считал Мукри родственником мистера Фарида». Первин вспомнила, как решительно Сакина поддерживала идею передать свои активы в АКФ. Мукри, возможно, пообещал ей, что после этого оба они заживут в роскоши, и, скорее всего, без остальных. Мукри имел право выдать замуж других вдов, тогда бы в доме не осталось никого, кроме него и детей самой Сакины. Если Розия об этом проведала она, возможно, пришла к выводу, что Мукри — угроза существованию их дома. Испытывала ли она то же самое в отношении Сакины, или по-прежнему терпимо относилась ко второй жене? Первин видела единственный способ узнать правду о том, разея убила Мукри, — спросить самих женщин. «Папа, я знаю, что ты за меня переживаешь. Я вчера тихо сидела дома и рано легла спать. Я полностью оправилась». Сегодня я бы хотела еще раз опросить обитателей дома Фарида. Джамши -джи допил кофе, посмотрел на дочь. Я бы с радостью тебя сопроводил, но сегодня слушается дело мистера Реди. Так что тебе сегодня лучше поработать в конторе. Первин сглотнула. После возвращения из Калькута она дала себе слово никогда больше не перечить отцу. Он без единого слова принял ее обратно в дом, оплатил ей учебу в Англии, нанял ее на работу. Хотя все другие фирмы ей отказали. Джамшиджи дал ей право на вторую попытку. Но после этой второй попытки она стала поверенным и долг повелевал ей действовать исключительно в интересах ее клиентки Разии Фарид. Первин посмотрела отцу в глаза: То, что ты выяснил в Пуне, позволило нам расширить представление о деле. А вот твой разговор через Джали ничего не дал для того, чтобы обеспечить безопасность вдов. «Только я могу с глазу на глаз поговорить с Акиной о ее отношениях с мистером Мукри. Только я могу узнать у и Мумтаз, знали ли они об их родстве. Это можно сделать в другой раз, когда у меня будет возможность тебя сопровождать». -Джи отложил салфетку. Тонкий намек на то, что ему пора в суд. Первин явно теряла полученную форму. Еще одна причина, по которой я хочу съездить на Осивью-Роуд, заключается в том, что мне нужно выяснить, «Существует ли скрытый проход между хозяйской спальней и комнатами Жон? Тебе этим заниматься явно неуместно?» Джамшиджи озабоченно сдвинул седые да брови. «Какой еще скрытый проход?» Первин решила говорить без обиняков, представив свои вчерашние действия как нечто само собой разумеющееся. «Помнишь, я запросила чертежи дома? Я попросила Элис взглянуть на план». Она заметила некоторые несоответствия и выдвинула предположение о существовании скрытого прохода, хотя, может, все дело в том, что там просто очень толстая стена. Я не считаю, что показывать чертежи мисс Хобсон-Джонс было уместно. В голосе Джемши-Джи звучало явное неодобрение. Я взяла ее на работу на временных основаниях. Увидев изумление на лице отца, первин пояснила, заплатила ей суверен и получила расписку. Я знала, что математические познания Элис будут нам полезны. Ее отец, советник губернатора, кипятился Джамшиджи. Ты не подумала о том, что она может обо всем ему рассказать, и у нас будет множество неприятностей. Элис дала мне понять, что ничего не раскроет, а поскольку она теперь наш сотрудник, ее не могут заставить давать показания в суде. Джамшиджи выдержал долгую паузу. Если полицейские все еще в доме, можешь туда съездить. Но только не одна. Первин выдохнула от облегчения не только потому, что отец дал свое согласие на поездку, но и потому, что он фактически разрешил ей позвать на помощь Элис. «Большое тебе спасибо, папа, за разрешение. Мне нужно знать что-то еще? Получены результаты вскрытия. Младший инспектор Синг сообщил мне, что причиной смерти мистера Мукри стал перерезанный позвоночник. «Ранение в шею со спины», — произнесла Первин, — и при воспоминании об этом ее на миг замутило. Видимо, поэтому и было столько крови, поэтому нож для вскрытия писем и остался на месте. Коронер не утверждает, что именно нож для вскрытия писем стал орудием убийства. По его мнению, использовали инструмент типа стилета, однако на месте преступления его не оказалось. Первин обдумала слова отца. То есть нож для вскрытия писем воткнули в тело задним числом? Про это ничего не сказано, но, по всей видимости, так оно и было. Джамшиджи со стуком поставил чашку на стол. Судя по всему, кто-то, не сам убийца, пришел на место уже после и вставил в рану этот самый нож. И тем самым навлек подозрение на Розию-бегум или Амину. Первин было не усидеть на месте, она встала и подошла к окну. «Мне кажется, нам необходимо разобраться в отношениях между Сакиной-бегум и, и Файсалом-мукри». Пожалуйста, соблюдай крайнюю осторожность при разговоре с ней и с другими женами, попросил Джамшиджи. Собери сведения и сразу уходи. У дверей дома Первин крепко обняла отца. Он дал ей позволение продолжить работу над делом. Ей трудно было передать, какая это для нее радость, даже в такой тяжелый момент. Джамшиджи произнес сурово. Картинное прощание. А я всего-то отправляюсь в суд. А я всего-то желаю тебе удачи. «Ты защищаешь мистера Редди и его лавку сладостей, одно из моих любимых мест на земле». Это вызвало у отца улыбку. «Если мы выиграем, вряд ли он мне много заплатит, но большая миска бурелу мне достанется точно. Бурелу — песочное печенье с большим количеством пряностей». «Вот вечером и полакомимся, праздную победу», — пообещала Первин в надежде, что праздновать будет не только отец, но и она.